Франс Мезерейль. Франс Мезераель родился в городе Бланесберге во Фландрии 30 июня 1889 года. Годы учения он провел в Гонии, в старинном университетском городке с узкими кривыми улицами и стремящимися ввысь готическими соборами. Мы узнаем иногда этот город в гравюрах Мезераеля. Он вспоминает о нем с нежностью и любовью и готик агента кажется призрачной и прекрасной. Воспоминания о моей стране. С юных лет начинает Мезерель путешествовать. В 1905 году он едет в Англию, потом в Тунис, и с 1911 года поселяется в Париже. В это же время Мезерель начинает пробовать свои силы как художник. Но живет он уединенно, его никто не знает, кроме узкого круга друзей. К моменту начала войны 1914 года Мазареель был уже человеком с совершенно сложившимися взглядами. Он ясно понимает причины, породившие бойню, и не желает принимать в ней участие. В 1915 году Мазариель едет в Женеву. Здесь центр сил борющихся против войны, и среди них Мазариель находит своих единомышленников. Вместе... С Роменом Роланом, Дувром и другими французскими писателями он служит в Красном Кресте. Мазареель принимает участие в издаваемой писателями газете. Он становится художником-публицистом. Каждый день выходит газета, иллюстрированная Мазареелем. Мы можем смело сказать, что искусство Мазарееля периода Первой мировой войны – это документ эпохи империалистической бойни и начала революции. Посмотрите, как сместились все представления о жизни, смерти, славе, любви. Как будто говорят рисунки Мазарееля. Посмотрите, гордость отца, изувеченный сын. Слава — это гроб, священник благословляет орудие. Мазареель клеймит лицемеров, стоящих у власти. Их язык соткан из связанных по рукам и ногам рабочих. Бьющие по правому безумию обличительные рисунки Мазарееля вскрывают подтексты речей, взывают к людям, бросьте оружие. Рисунки Мазарееля этого периода уже определяют характерные черты творчества в дальнейшем. Мазареель любит разные контрасты темных и светлых масс. Он отлично понимает и умеет использовать белый лист бумаги, Основное внимание уделяет Мазареель композиции, всегда лаконичной, четкой, но ровной, диагональной, создающей движение и беспокойство. Сочетание двух цветов, белого и черного, взятое контрастно, умело по композиции, лаконично, создает напряженные, незабываемые по выразительности и экспрессии образы. Свет, люди и их тени – одна из лучших и характерных работ этого периода. После окончания войны Мазарыель с 1922 года снова поселяется в Париже. Он живет на Монмартре. Это его любимая часть Парижа. В работах Мазарыеля мы часто видим улицу и быт Монмартра. Мазарыель любит город, и после войны он обращается в творчестве к теме города. Средства, полученные от войны, от смерти миллионов людей, текут в карманы капиталистов. Люди оглушаются водкой, сводящими с ума цветными рекламами. Человек подавлен громадами домов-небоскребов. О таком городе рассказывает Мазарель в своих работах. Он создает серии гравюр, объединенных одним содержанием. Это романы без текста, понятные миллионам людей. Романы в гравюрах выходят один за одним. Книги рассказывают о жизни большого города, о борьбе человека за существование с момента рождения и до смерти. 85 образов страстей человека. Герой романов Мазарееля – благородный мечтатель. Он любит солнце, стремится навстречу ему из душных небоскребов, тесных улиц, тюрьмы, домов терпимости, со дна океана. Он всюду ищет солнце. «Солнце – моя книга часов». Иногда герой побежден, иногда находит успокоение в природе, в экзотической и сказочной. «Моя книга часов». Наконец, герой Мазарееля восстает. Это бунт человека-творца. Он восстает против созданной им самим жизни – творчества. Одной из лучших книг, посвященных жизни города, остается картина большого города» 35 годы. К этой книге в 1936 году написал предисловие Рамын Ролан. Он сравнивает роль Мазарееля с ролью Гойи и Домье по остроте, силе выразительности образов и фантазии. Он называет Мазарееля творцом философских и фантастических романов, рассказов в картинках. «Город – это нагромождение небоскребов», рассказывает Мазареель. Это «Триумф», «Виски» и «Варьете», это люди, цена которых в процентах. Новый бог, боксер с крошечной головой и огромными кулаками. Газеты — это столбцы цифр, линчевание негров, сцены насилия и обложки сентиментальных романов. Хозяин, босс, страшилище с лицом павиана и длинными волосатыми лапами. Агитационный талант Мазарееля колоссален, его кинороманы полны напряжения и борьбы. Он вовлекает нас в эту борьбу, в этот протест. По ощущению и восприятию жизни эти так называемые романы Мазарееля близки стихам Эмиля Верхорна о городе. С Верхорном Мазарееля роднит не только тема города, их роднит все старое и новое бельгийское искусство. Мазараель очень национальный по духу художник. Мы видим в нем неповторимое, присущее бельгийскому искусству, сочетание фантастического и конкретного. Необыкновенная человечность, красота, показанная через уродливое и смешное. Любовь к философскому обобщению, к обобщению формы, подчеркиванию главного и вместе с тем к мельчайшей детали. Искусство Мазарееля очень современно своей экспрессией, напряженным биением пульса жизни. Мазареель окунается в самую гущу жизни и запечатлевает ее также импульсивно и нервно. В нем нет эпического раздумья старых фламандцев, но он, как и они, философ. Он любит, как и они, язык обобщения и символов, и, как и его старые фламандские учителя, Мазареель любит деталь. Посмотрите любой из романов Мазарееля. Прежде всего мы видим основную идею картины, ее стержень, но чем больше вы вглядываетесь, тем больший мир вещей и предметов открывается удивленному вашему взору. В старой манере аксилографии раскрывает перед нами Мазареель напряженно многообразный мир XX века. Контрасты черного и белого пока остаются в романах, но зато как усложняется, обогащается композиция. Каждая гравюра – это не одна, а несколько сцен, это уже картина жизни. Мазареель в годы войны был ярым противником войны. В годы фашистской опасности он становится жестоким врагом фашизма. Художник-публицист Мазареель клеймит фашизм, разоблачая зверства, угнетение и насилие над человеком. В 1935-36 годах Мазареель был в Советском Союзе. И сейчас многие, видевшие Мазарееля, помнят этого замечательного, умного, деятельного, обаятельно красивого человека. Мазареель путешествовал по стране. С большим вниманием и симпатией присматривался он к жизни страны и людей. Художник написал маслом в Советском Союзе много картин, романистическим и немного суровым, и выглядят его работы этого периода. Мазареель пишет «Воду», Волги у Горького. Широкий и бесконечный, кажется, Волга у Астрахани. Эпическим спокойствием полный пейзажа Советского Союза на полотнах Мазарыеля. В последние дни перед отъездом из СССР Мазарыель иллюстрирует книгу Бехера «Возвращение неизвестного солдата». Мазарыель широко известен иллюстрациями к книгам Эмиля Верхорна, Рамана Ролана, Оскара Уайльда, Шарля де Костера и многих других писателей. Мазареелю-иллюстратору высокую оценку давал Ромен Ролан. «Художник не только проникает в смысл и стиль текста, он не только идет об руку с писателем. Как большой, оригинальный и современный мастер он привносит свое современное толкование образа и создает тем самым самостоятельное и цельное произведение искусства. Но ну вот новая война, новая бойня – Вновь Земля под знаком Сатурна 1943 год. В развершуюся пасть Земли летят люди, поезда, самолеты. Земля не успевает поглощать мертвецов. На поверхности Земли остаются кресты. Ужасом разрушения и опустошения веет от рисунков Мазарееля. Гнев. Так называются рисунки 1945 года. Гнев и отвращение охватывают всех, кто видит смерть, страшную и оскалившуюся. Солнце зашло, осталась луна и звезды. Ночь. В ярости и гневе трясет художник кулаками, показывая их миру. В манере Мазарееля произошли изменения. Увлечение живописью приводит к большой свободе и широте. Исчезает четкая графичность романов. Даже в черном и белом много живописности, тонкости, цветовых переходов. Меньше конкретности в изображении. Исчезает литературность. Рисунки вы уже не читаете, как книгу. Это отдельные рисунки, объединенные не сюжетом, а темой, свободные, гневные и страшные. Теме Второй мировой войны посвящена серия рисунков 1945 года. Помни груды тел, спины, в которые направлено дуло пистолета. Помни о пытках, о казнях, о матери, молящейся над трупом ребенка. Но мрачная фантастика военных лет сменяется надеждой на будущее. Свои надежды Мазареэль возлагает на молодежь. Выходят в свет новые серии его рисунков «Юность». Предисловие к этому альбому написал Томас Манн. «Они не только воспевают красоту, юность, счастье. Молодость вспахивает землю и строит новые дома, стоит у станка, что дерует науки, ходит в музеи, отдыхает и вновь работает». Под знаменами всех стран, сплоченными рядами, собралась молодость, смело глядящая в будущее. Вся серия рисунков выполнена четко и мягко. Рисунок приобретает прозрачность, красоту, цвета. Плоскостность, нервность гравюр сменятся упругой наполненностью формы, спокойной уверенностью линии. Художник не вправе забывать, что он может достигнуть великого, достойного своего времени искусства, только опираясь на красоту выразительных средств, и что лишь при этом условии его творчество будет в состоянии потрясать человеческие души.